23 а в г у с т а пятница. с а а н а разглядывает узкие улочки Алфамы, старейший исторический район Лиссабона, крошечные столики уютных уличных кафе, где традиционно подают сардины на гриле. Яна уже несколько раз звонила с работы. У человека отпуск вообще-то. Об отъезде они еще т о л к о м и не думали, а будни уже во всю заявляют о себе. Ему названивают. Саана размышляет о том, как близко была к тому, чтобы сказать наконец: "Я люблю тебя, я влюбилась в тебя по уши". Но первый же звонок уничтожил весь настрой, и в последующие дни Саана то и дело натыкалась на задумчивого, уставшегося в пустоту Яна. Сейчас он бы любые слова и признания пропустил мимо ушей. Да и встречаются они всего ничего. Можно ли на самом деле влюбиться за такое время? Ян сосредоточенно что-то пишет в телефоне, не обращая внимания на солнечные лучи, нежно поглаживающие квадратики плитки на стене, или на с д е р ж а н н у ю красоту обветшалых дверей. Кажется, будто в сандалиях можно легко поскользнуться на истертых до блеска камушках мостовой. Может, по мороженому? Спрашивает Ян, оторвав взгляд от экрана мобильного. Саана снимает очки, чтобы темные стекла не мешали ей любоваться мужчиной. Яркий свет слепит глаза, она щурится, а потом заговорщически улыбается. Кто в здравом уме откажется отмороженного? в с ё хорошо? спрашивает с а н н а приобняв Яна. Ему нельзя говорить о работе, однако обстреливая Яна вопросами, Саана надеется выудить хотя бы пару скупых фраз о том, не случилось ли в Финляндии чего-нибудь эдакого. Если ты о том звонке, то это была новая начальница. Решила представиться, сообщает Ян, протягивая руку Саане, делает вид, что он и впрямь рядом, здесь и сейчас. Знает же, что ты в отпуске еще эту неделю. с а н а просто хочет удостовериться, что в с ё расслышала верно. Она берет Яна за руку, позволяя ему прижать ее к себе. В зное португальского дня их сжатые ладони в миг становятся мокрыми. Не отстраняясь от Яна, Саана подставляет лицо палящему солнцу и вскоре смущается, над верхней губой опять влажно от пота. Она наблюдает затем, как ненавистный телефон Яна погружается наконец в карман джинсов. Кто бы мог подумать, что Саана однажды будет нежиться на солнышке в компании детектива из ЦКП Центральной Криминальной Полиции Финляндии. Мужчина, который даже в такую жарищу не может снизойти до шорт. Саана хмыкает про себя, поглядывая на темные джинсы. Потом приподнимается на носочках и целует я н а в щеку, почти н а щ е к о т н о Остановившись у маленького л о т к а с мороженым, Ян расцепляет их с а н н ы замок из рук. Молча, как завороженные, разглядывают они манящие разноцветные г о р к и е лакомства. Перед ними главное испытание отпуска — определиться с вкусом. Взгляд Сааны мечется от Яна к мороженому и обратно. Допытываться, конечно, не стоит. Совсем недавно умерла мама Яна, так что за его молчанием может робко скрываться печаль. Хотя Ян и без того довольно серьезный. Они вместе так недолго, что с а н е до сих пор трудно нащупать суть этого загадочного человека. Каков он, настоящий Ян? На работе сдержанный, сконцентрирован. Из него клещами не вытащишь никакую информацию о преступлениях. с л у ч и т с ь что-то на родине, иан детектив под дулом пистолета ничего не расскажет Саане. Гражданских не должны касаться детали расследований, это опасно, поэтому семья полицейского может и не догадываться о том, как часто он сталкивается с убийствами и прочими кошмарами. Преступники помалкивают из этих же соображений. Молчание лучший способ защитить близких. Таков и базовый принцип поведения я н а Вот и сейчас, после того злополучного звонка, Ян на глазах становится все тише и тревожнее, и временами будто подспудно желает вернуться к работе. Ян ищет взглядом салфетку, заметив, как его зеленое фисташковое мороженое стекает по руке предательскими струйками. Саану вновь захлестывает безграничная нежность, она влюбленно наблюдает за Яном. Изо дня в день упорно выбирающим для своего мороженого вафельный рожок, и изо дня в день упускающим момент, когда мороженое тает, и всеми силами с т р е м и т с я этот рожок покинуть. Потом переводит взгляд на его сильную загорелую руку, держащую мороженое, и снова не может налюбоваться мужчиной, о котором думает вот уже столько дней подряд. Ее время отныне делится на эры до Яна. И после я н а и эра после хаотичная, чудаческая и восхитительная. Они встретились именно тогда, когда над я н о м в и с е л о непростое дело об у б и й с т в е При одной мысли о летних событиях по спине Саана пробегает холодок, а может, это про иски мороженого. Саана видит, как я н благодарно улыбается официанту, любезно протянувшему ему пачку салфеток. Они куда тоньше финских. Ян восхитителен своей небрежности, именно такой, от к о т о р о й Саана всегда теряла голову от решительности, приправленной едва уловимой непринужденностью, которая то есть, то нет, и потому буквально гипнотизирует. Загадочному Яну не составляет труда интриговать таких, как Саана. Конечно, она та еще фантазерка. В худшем случае... Это любовь слепое поклонение выдуманному от и до персонажу, не имеющему ничего общего с реальным Яном. Ну ж нет, на те же грабли я больше не наступлю, клянется себе Саана, отправляя в рот крошечную ложечку мороженого уже изрядно подтаившего. А Марена, ее любимый вкус, сочетание йогурта со сладкими ягодами вишни. На сей раз не дам волю ф а н т а з и я м не стану выдумывать, а буду знакомиться с реальным человеком, разрешу себе не торопиться, сохранив в памяти лишь то, что сам Ян сочтет нужным показать и рассказать, обещает она себе. Скоро эта прекрасная летняя сказка подойдет к концу. Мороженое в стаканчике неумолимо уменьшается, и романтическая беззаботность постепенно улетучивается. Еще пару дней назад они с Яном были слившиеся во единое сущностью, однако сегодня на ее месте вновь два не похожих друг на друга человека, словно очнувшиеся от чудесного жаркого сна.